Глава 10 Сергей. Челябинская область. Черт! Реншровер вильнул и едва не вылетел с дороги. В глазах у Сергея мутилась голова раскалывалась, а к горлу подступала тошнота. Состояние его ухудшалось с каждым часом. Он сам не понимал, что с ним творится. Инъекция неизвестной чьей крови с пометкой SP001 делала с его организмом что-то странное, и в голове его теперь царил полный кавардак. Невероятная псионическая мощь, благодаря которой он сумел отбиться от новых в Царицынском парке, оказалась лишь одним из проявлений загадочной СП-001. То ли организм отторгал эту сверхмощную кровь, то ли она не сочеталась с разбавленной антиновой, то ли вовсе нейтрализовала последнюю, и теперь у Скрынникова началась та самая вакцинальная ломка, от которой он так отчаянно бежал все это время. В самом деле, могло ли ему повести вот просто так, без побочек и нюансов? Вряд ли. Да, там он спасся и избавился от врагов. Но теперь... Хорошо, хоть у него хватило здравого смысла не оставаться в Москве. Кровь кровью, но кто мог знать, как она подействует на его организм? Вот теперь, похоже, знание пришло. Инъекция sp 001 похоже, никоим образом не отменяла необходимости искать антинову. А где в России больше всего шансов ее добыть? Правильно, рядом с активными зонами, то есть на Урале. Белоярская и Таганайская зоны просто притягивали к себе и сталкеров, и АПБРовцев. У кого-то из них, вероятно, возможно добыть злосчастную вакцину. Вот поэтому возник план. Аэропорт, Челябинск, прокатная машина. Ломать его стало, к счастью, уже здесь, после приземления. Он понятия не имел, поможет ли вакцина теперь, когда в его жилах течет СП-001. Но все равно был полон решимости ее добыть. Правда, как, если его так Круто накрыло и два на четверти пути от Челябинска до Таганая. Если это ломка, дело швах. Исходя из того, что Сергей о ней слышал, она, раз начавшись, уже не отпускает. И ремиссии у нее не бывает. Состояние постоянно ухудшается, пока организм окончательно не отказывает и не наступает смерть. Его железный конь двигался скверной вихляющейся рысью, прямо как жеребец Дона Руматы. Только тут не в коне было дело, а во всаднике который в любой момент мог отдать Богу душу. Или не Богу. Да и с душой вопрос открытый. Что с ним сделала эта чертовая инъекция? Глаза уже почти ничего не видели. Все за лобовым стеклом превратилось в мутных темных призраков. Дорога. Какая дорога? Пока она прямая, Сергей на ней. Стоит ей вильнуть и боль. Боль только нарастала. И тошнота, и слабость. А он продолжал ехать. Ну, безумству храбрых, дальше понятно. Чем дальше он успеет проехать, тем... Что? До Тагана ему в таком состоянии не добраться, можно и не мечтать. Еще пара сотен километров впереди. И дороги похуже этой. А даже если каким-то чудом доберется, как добывать вакцину? Он же полутруп. С таким разговаривать никто не станет. А ПБР-вцы так вообще заберут к себе в лаборатории для опытов. Может и прям будет проще, если он во что-нибудь впилится на своем рейншровере, И сразу на глушняк. Меньше мучиться. Твою мать! Дорога таки вильнула. Не могла же она в самом деле вечно быть прямой. Сергей из последних сил попытался вывернуть руль, но было поздно. Внедорожник подскочил на какой-то колдобине так, что у Скрынникова лязгнули зубы. Затем, дергаясь, проехал еще какое-то время по прямой и удар. Роль боксерской перчатки сыграла подушка безопасности. Свет, во всяком случае, она Скрынникову выключила качественно. «Эй, вы как, живой?» Сергея кто-то настойчиво тряс за плечо. «Живой», — как-то мимоходом удивился Скрынников, приходя в себя. «Интересно, надолго ли?» Судя по состоянию организма, ответ на этот вопрос был скорее нет, чем да. Тряска между тем продолжалась. Вот же, блин, даже сдохнуть не дают по-человечески. Он попытался открыть глаза. К его удивлению это получилось, но толку было мало. Только расплывающаяся перед глазами темная фигура и голос, болезненным эхом отдающийся в голове, который превратился в филиалада. «Эй, мужик!» Злоба. Она вспыхнула внезапно. Не то чтобы прямо конкретно на этого типа, хотя какого черта он трясет Сергея, но просто на весь мир, столь жестоко обошедшийся со Скрынниковым. На мерзкий, поганый мир полномочным представителем Коева в данный момент являлся как раз этот самый незнакомец, решивший помочь человеку, попавшему в аварию. На свою беду. Последний Скрынников понял, когда внезапно поднявшаяся мутной волной злобы в нем объединилась с диким неистовым желанием жить и обрушилась на незнакомца силы измененного. Но не псионической, что было бы неудивительно, а совсем другой. Какой стало ясно буквально через несколько десятков секунд, когда самочувствие Сергея стало стремительно исправляться, а вот незнакомец вдруг зашатался, скрючился и упал на землю. Скрынников осторожно выбрался из машины. Ему все еще было довольно плохо, но не так, как до аварии, существенно лучше. Почему? Похоже, за счет бедолаги в данный момент корчившегося у него под ногами. Сила пьющего жизнь? Откуда, черт возьми? Все та же СП-001? Сюрприз за сюрпризом, однако. Жизнь седоватого мужчины лет 50 стремительно покидала его, переходя к Скрынникову и у последнего уходили симптомы ломки, боль от травмы при ударе, все негативные эффекты. А мысль, что вообще-то так нельзя, и то, что он творит, называется убийством, существенно запоздала с посещением его мозга. А когда пришла, все было уже кончено. Незнакомец замер на земле безжизненной колодой. И только тут... Хотя нет, даже тут мысль о неправильности происходящего мелькнула слабым призраком где-то на заднем плане, напрочь заглушенная бурной радостью от внезапного спасения. Гибель казалась неминуемой, но случилось чудо, а цена снова накатил страх. Страх от непонимания происходящего. Он же должен испытывать что-то по этому поводу. Так почему же? И что вообще творится с его организмом? В кого он превращается? Это и есть изменение? Самое настоящее без дураков? Такое, после которого не остается ничего человеческого? И опять страх. Только это уже скорее по привычке потому что такое должно пугать, наверное. Но давайте он испугается позже, ладно? Сейчас о другом думать нужно. Вот, например, об оставшейся на дороге машине незнакомца, в которую неплохо бы сейчас сесть и уехать подальше от разбитого рейндж-ровера и трупа рядом с ним. Зато поближе к таганайской зоне и вакцине. Вакцины которая нужна ему, точно нужна. Ведь только что он справился с ломкой совсем другим способом куда более простым и доступным, в отличие от антинова. Вот только всего на мгновение представив, что можно принимать чужую жизнь в качестве таблетки от ломки, Сергей вздрогнул. Да, его эмоциональный болевой порог в последнее время поднялся на большую высоту, но все же, все же. Вакцинальная ломка – это больше не проблема. Просто примите чужую жизнь в количестве одной штуки, независимо от приема пищи. Вам больше не надо искать вакцину, так как теперь у вас есть безотказные и предельно доступные средства. Люди. Их много везде. Одним больше, одним меньше. Никто и не заметит. А вам сразу полегчает. Убийство – лучшее средство от вакцинальной ломки измененных. Дешево и сердито. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Безумие, дикий абсурд, накрученный в мыслях ситуации, прошиб даже кокон эмоциональной нейтрализации – все более плотно окутывающий Сергея последнее время. Даже для него такой подход был слишком. Может быть только пока, но слишком. То, что случилось здесь, случилось помимо его воли, большей частью. Но просто так, не оказавшись на грани жизни и смерти, сможет ли он? Не факт, а проверять не хочется. И доводить себя каждый раз до ручки, чтобы принимать альтернативные лекарства, тоже. Ну что ж, значит Антинова. Приняв решение, Сергей бодро зашагал к осиротевшему Volkswagenу Полу», смиренно ожидавшему обочины нового владельца. Интерлюдия вторая. Посвященный. Белоярская АЭС. Время, время. Еще недавно казалось, что его много, а теперь оно утекает, как песок сквозь пальцы. И долгосрочный проект на перспективу вполне может оказаться ошибкой, если не в стратегическом плане, Нет, изначально идеи были, пожалуй, верны, то уж точно недостаточно продуманным в тактическом. Зверь, которого посвященный считал посаженным в клетку, похоже, выходит из-под контроля. Сконцентрироваться, погасить физическую реальность вокруг себя, погрузиться во тьму коллективного сознания эгрегора-сеятелей. Одному в клетку соваться опасно, источник есть источник, а вот пятеро против одного – это хороший расклад. Еще недавно посвященный считал, что идеальный. Увы, идеал недостижим, и в предполагаемой бочке мёда дёгтя оказалась не ложка, а ведра — это полтора. Где и что он проглядел? На каком этапе просчитался? Почему, казавшийся безупречным план, вдруг начал косяком выдавать сбои? Но все это вопросы на будущее, чтобы не повторять ошибок, а сейчас важнее другое — насколько сильно пошла в разнос ситуации. И что можно сделать для того, чтобы обуздать зверя, пока главный план не войдет в решающую фазу? Долго. Слишком долго длился режим ожидания. Но теперь все, хватит. Полурастворение в коллективной сущности сеятелей, как всегда, отозвалось в посвященном безумным эмоциональным коктейлям из ужаса и восторга. Смешать, но не взбалтывать. Это неизменно риск потери себя как личности в качестве платы за почти всемогущество и почти всеведение. Практически ничто не может сравниться с мощью Эгрегора, а до недавнего времени посвященный считал, что вообще ничто. Какое пленительное чувство – стать рукой, направляющей это без малого абсолютное оружие или черпающей из доступного лишь избранным обширнейшего источника знаний. Но это лишь краткие мгновения, напоминающие танцы не на лезвии даже, а на острие меча. Ибо сеятели не терпят, когда ими манипулируют, и того, кто дерзнет и будет пойман на этом, просто сотрут в порошок. Нет, тут важно исподволь скрытно направить эгрегор в нужную сторону, чтобы он твои идеи воспринимал как свои. Большое искусство, но, кажется, посвященный его постиг. Однако самоуверенность в этом деле крайне опасна, ибо едва ты решишь, что стал мастером этих игр, как потеряешь баланс, который только и удерживает тебя на острие меча. Несколько секунд побыть направляющей волей – вот и все, что он сейчас мог себе позволить. И предельно аккуратно. Вот, получилось. Коллективный взгляд воля мощи Грегора обратился на таганайский источник, отрезанный от единого сознания сеятелей Ломоть, пребывающий в одиночном карантине, дабы не заразить Эгрегор гибельной античеловеческой программой. Этот зверь мечется в клетке своей изоляции, не понимая, что происходит. Он всегда был частью чего-то большего, огромного роя сеятелей, направленных вселенским разумом для преобразования биосферы на планете Земля. А теперь вокруг него пустота и глухая тишина. Так не должно быть, ибо даже спящие источники выдают в общий эфир какой-то слабый шепот, отголоски мыслительной деятельности. Тут же полная блокада. Источники не люди, конечно, их даже нельзя назвать в полной мере живыми. Это биологические компьютеры, искусственные интеллекты высочайшего уровня, по сравнению с которыми популярны в земной фантастике Skynet жалкий фигляр. Этот иским настолько совершенен, что даже способен испытывать эмоции, в ограниченном ассортименте, конечно, но все же способен. И то, что сейчас испытывал изолированный таганайский источник, переводя в человеческие эквиваленты, можно было определить как тоску, одиночество, недоумение, страх и злобу. Он понимал, что в этом мире не может быть такой всеобъемлющей ментальной тишины, а стало быть, та, что есть неестественного происхождения. Он достаточно умен, чтобы осознать, Его намеренно изолировали. Источник не понимал почему, за что или зачем, и от этого непонимания его отрицательные эмоции только нарастали. На что способен источник в таком состоянии, посвященный имел возможность наблюдать восемь лет назад на примере безумного лесногорского сеятеля, и повторения не хотел. Сейчас же ему, а с его подачей всему эгрегору сеятелей, нужно было знать, Как далеко смог зайти карантинный изолянт своим собственным бесконтрольным путем? Тьма Игрегора нахлынула в ментальное пространство, окружающее Таганай, туда, где находился поставленный ими же барьер. Барьер, который изолянт изредка ухитрялся пробивать своим диким, полным отчаяния зовом, непонятно кому направленным. Требовалось выяснить, как он это делал. Барьер. Подобные вещи обычно работают в обе стороны. Стена есть стена. Разница лишь в том, что у надзирателей есть ключ от двери, а у заключенного нет. Эгрегор сеятелей мог сделать барьер односторонне проницаемым на локальном участке, а изолянт, получается, тоже мог. Немыслимо, но факты, факты. Вот она дверь. Вот и ментальный ключ от нее. В человеческой тюрьме можно приказать заключенному стать лицом к стене, и он встанет, ибо находится во власти надзирателей. С изолянтом такое не прокатит. Он рванет в дверь, два та приоткроется. Значит, в идеале он не должен даже понять, что за ним подглядывают. Так что пока это будет скорее глазок, чем дверь. Заглянуть за барьер. Единое проникает к глазку, его отбрасывает невероятной мощью ментальный барьер. Встречный барьер, выстроенный изолянтом. Похоже, он нашел в своем карантине некоторые плюсы и недвусмысленно сигналит «не суйтесь ко мне». И в то же время его зов проникает сквозь барьер Грегора. Может ли изолян быть сильнее единого? Если единые способны ощущать эмоции, то сейчас это они. Удивление и какое-то подобие гнева. Теперь единое даже направлять не надо. Оно само заинтересовано в том, чтобы поставить на место дерзкого изолянта. Темная волна чистой мощи нависла над Таганаем. О нет, это не будет ударное уничтожение. Все эти своих лишь в самом крайнем случае, как было с лесногорским безумцем. Не будет это и удар на подавление воли с целью последующего перепрограммирования? Пока не будет. Сейчас Эгрегору нужно только знать, если для этого потребуется проломить барьер изолянта, так тому и быть. Какое восхитительное чувство быть частью этой волны! Восхитительное и ужасное, ибо посвященный постоянно балансировал на грани растворения в безбрежной тьме Эгрегора. Быть частью невероятно могучего целого и одновременно сохранять свое "я"? Очень непростая задача. Но пока посвященный справлялся. Удар. Волна обрушилась. Какие-то мгновения посвященному казалось, что барьер падет. Казалось. Удар мегаволны словно пришелся в стальной купол. Она разбилась о него и бессильно скатилась, лишенная содержавшейся в волне сокрушительной мощи. Боль. Какое-то время посвященному казалось, что это лично он разбился о стальной купол. Прямо как есть, воплоти. Ощущения такие, будто в его теле не осталось ни одной целой косточки. 15 секунд адской пытки его вышибло из режима единения с Эгрегором в обычную реальность. А мгновением позже погасило для него эту самую реальность, лишив сознание. Нить. Тонкая энергетическая нить, протянутая из тьмы к блуждающей где-то сущности Олега Катаева, посвященного источника, первого в истории Земли, Сувайвера. Она нашла его и коснулась. Холод и электрический разряд, и тьма перестала иметь над ним власть. Перед глазами возникла картинка. Комната в управленческом корпусе Белоярской АЭС, раньше принадлежавшая полковнику Бородулину, руководителю Екатеринбургского отделения ПБР, а теперь кабинет посвященного. Он вернулся к реальности. Его вернул источник. Свой источник, которому посвященный был нужен. Особенно сейчас, когда творилось что-то невообразимое. Они ошиблись. Да нет, не ошиблись даже, облажались. По-крупному. Зверь, оставаясь в клетке, все же вышел из-под контроля и каким-то образом ухитрился стать почти неуязвимым. Даже для мощи эгрегора. Слишком долго он пробыл в изоляции и сумел накопить огромную ментальную мощь. Как? Вопрос не главный. Что теперь с этим делать? Вот что важно. Купол не пробиваем, и сеятели в растерянности, которая пока не перешла в панику, но до этого недолго если он что-нибудь не придумает. Он единственный, чей разум достаточно гибок, чтобы на ходу создавать план за планом. А, Б, В, сколько понадобится, пока не сработает. Сеятели не живые. Сеятели и скины, невероятно изощренные и мощные, но и скины. Гибкости человеческого разума им не хватает. Самым креативным из них оказался лесногорский безумец, спятивший из-за экспериментов АПБР. Но кто придумал, как справиться с ним? Правильно, он, Катаев. Кто придумал, как справиться с Сидом-пауком? Кто нашел способ перепрограммировать источники? Ответ на все эти вопросы будет один. Посвященный. Нет, не просто посвященный. Посвященный в обычном понимании безликое приложение к источнику, его слуга, посредник между ним и изменяющимся от его воздействия миром. А он, Олег Катаев, нечто большее. Сувайвер и посвященный в одном флаконе. Один. Вечно один, потому что нет никого рядом, способного понять и поддержать. Работать с ним по-настоящему не за страх, а за совесть. Источники чужие. Слишком чужие даже для него. Измененные лишь слуги. Люди его не понимают и никогда не поймут. Будут бояться, ненавидеть, шарахаться, как тот же художник. Казалось бы, единственный на свете, кроме Катаева, Сувайвер. Кто еще способен понять и принять его таким, какой он есть? Кто еще может подставить плечи под небесный свод, становящийся уже невыносимо тяжким для одного атланты? Но художник не захотел, сбежал, и Катаев опять один вынужден спасать все. Он справится, выкрутится, прорвется, как всегда. А если за методы, которыми он добьется своего, его предадут анафеме, так ли это в сущности важно, если результат будет таким, как нужно? недаром память олега Катаева подбросила посвященному историю с перепрограммированием источников и сидом пауком. Она его память никогда не работает в холостую, и сейчас не исключение. Сейчас, когда тело посвященного уже шагало в направлении помещения, в котором находился белоярский источник, мозг его уже обрабатывал грубую и угловатую глыбу в черне родившегося плана. Плана, словно бабочкой из кокона, появившегося из хорошо забытой истории девятилетней давности. Планы не безупречного, в очередной раз использующего всех вокруг в качестве шахматных фигур и пешек, но вполне рабочего. Часть фигур уже задействована, некоторые еще только готовятся появиться на доске, кстати, надо бы их поторопить, а кое-кого он будет вводить в дело прямо сейчас, ибо тянуть уже некуда. Дотянули до края пропасти. И пусть его снова проклянут, пусть, лишь бы получилось».